Глава двадцатая. Рантье. Эпиграф. Тот, кто предпочитает богатство славе, расточитель, который берет у ростовщика и разоряется на процентах. Наполеон Бонапарт. Вначале я решил пообщаться с наемниками, поэтому мы отправились к ним. Перед дверьми стояла бронированная будка, охранник которой отказался нас пропускать сославший, что руководства нет, и вернется ОНОЕ только через два дня, а он сейчас без разрешения не может пустить, поэтому мы развернулись и отправились в другую сторону секции, где небольшой ангар арендовали для ремонта техники. Мне нужно было определиться, не составят ли они мне конкуренцию, чтобы в будущем не возникло проблем. Пока мы шли, я смог оценить размеры своих будущих владений и приятно удивился, что такие площади продаются достаточно недорого по сравнению с остальными лотами. Поэтому я стал копаться в документах по обязанностям владельца и нашел то, что было скрыто от меня с самого начала. Все владельцы, кто имеет выход к внешней обшивке, должны за свой счет увеличить толщину наружного бронирования ровно в два раза, а это довольно внушительная сумма. Поэтому мне стало понятна причина разборки моего корыта на запчасти. Цены на броню были достаточно высокие. Но насколько я помню, за счет своей феноменальной памяти, когда я забивал трюм корабля, выгребая все со склада, я прихватил небольшой объем внешней брони. Ее должно хватить как минимум на половину необходимой площади, а вторую можно попробовать перекрыть снятой броней. Новая броня была в 2,5 раза эффективнее той, что стоит сейчас. Заодно я нашел информацию, что весь этот сектор планировалось перестроить, и даже было сделано два проекта, И их утвердило руководство станции. Пока я все это просматривал, мы дошли до крайнего ангара, над которым висела вывеска «Мастерская Кэтрин». На входе стоял старый дроид, который услужливо открыл нам дверь, нажав манипулятором на кнопку при входе. Внутри, на удивление, было достаточно чисто, а все инструменты и запчасти были сложены очень аккуратно на стеллажах, которые, помимо прочего, были еще и подписаны. Даже подтеки масла под ремонтирующимся роботом были присыпаны специальным сорбентом. Хочу сказать сразу, что это очень многое говорит о владельце этой мастерской. Нам навстречу вышла девушка, облаченная в старый ремонтный скафандр с измазанным смазкой лицом. Вначале я даже не обратил внимания на ее одежду и лицо, так как меня заворожили ее ярко-голубые глаза, которые она сразу подозрительно прикрыла с подозрением, посмотрев на нас. «Здравствуйте!» «Вы по какому вопросу?» – сказала она. «Я привел потенциального владельца этого сектора. Он хочет ознакомиться с арендаторами, которые занимают арендованные помещения», – сказал чиновник, кивая на меня. «Здравствуйте, меня зовут Волков Игорь. Мне сказали, что вы занимаетесь ремонтом техники», – сказал я, протягивая руку. И только потом осознал, что в этом мире, возможно, нет рукопожатий. Девушка внимательно посмотрела на меня и осторожно пожала мою руку, после чего произнесла «Вы придерживаетесь традиций Старого Света?» Поняв, что здесь так не принято, но это рукопожатие что-то значит, я ответил «Так делали люди, воспитавшие меня. Возможно, я нарушил какие-либо традиции, поэтому прошу меня простить, если нанес вам этим оскорбление». Сказав это, я отпустил руку, машинально отметив идеальную чистоту ее костюма, включая рукава. Следы на лице могли появиться, только если она переоделась или поменяла скафандр перед нашим приходом, но тогда отметки от смазки на щеках она нанесла специально. Что-то в этом не так, поэтому я решил немного осмотреться. «Позвольте, мы осмотрим внутренние коммуникации и инженерные сети», – сказал я, внимательно осматривая помещение. «Пожалуйста, но только недолго, у меня очень много работы», – ответила она, отходя в сторону и отводя глаза. По всем повадкам она сейчас сказала неправду, но я сделал вид, что не понял этого и, пройдя в дальний конец ангара, открыв техническую панель, занялся диагностикой сетей. К удивлению, тут также царил порядок и было видно, что тут кто-то недавно все отремонтировал. Похоже, хозяйка помещения самостоятельно произвела ремонт нескольких линий и заменила старые энергетические шины на более новые, а сделать она это могла, только для увеличения мощности мастерской. Я тут же вызвал план помещения, высланного мне чиновников, и, сверившись, сделал определенные выводы. Осмотрев еще два технологических люка, я зафиксировал на искине то, что мне показалось странным. Закончив осмотр, я отправился к ожидавшим меня людям и по дороге обратил внимание на то, что ремонта как такового в ангаре в данный момент не ведется. Тут походу ремонтируют современную технику а сейчас занимаются обслуживанием ремонтного дроида. Не похоже, что хозяйка на самом деле очень занята, да и в одном из уголков, где были разложены личные вещи, висел более современный костюм. Скорее всего, в нем владелица и проводила обслуживание. Только его рукава были такие же чистые, да и смазки, который у нее на лице, используется только в некоторых довольно редких моделях. Все говорит о том, что девушка определенно готовилась к нашему приходу, и постаралась замазать свою внешность и одела старый скафандр. Для чего это было сделано, я не совсем понял, но решил отложить этот вопрос на потом. «Благодарю за то, что предоставили нам доступ и уделили нам время. Больше мы вас не будем задерживать», сказал я и отправился на выход вместе с сопровождающими меня. Я предложил продолжить разговор в том же ресторанчике, где мы встретились. «Господин Руф, я просмотрел всю информацию по данному лоту», и у меня возникло несколько вопросов. Там говорится о том, что проект по модернизации данной секции уже был сделан и даже согласован со всеми инстанциями. Ваш муниципалитет планировал сделать дополнительные причальные пирсы со шлюзовыми камерами. Я надеюсь, эта документация идет в комплекте с самой секцией, сказал я, когда нам принесли заказ. Вы же понимаете, что после строительства пирсов аренду данных ангаров можно будет поднять как минимум в два раза, ответил чиновник. Но вы забыли упомянуть, что мне придется произвести усиление или замену наружных броневых плит, входящих в мою секцию. А это достаточно внушительная сумма. Поэтому мне кажется, что документация должна идти в комплекте с самой секцией. Тем более, если я откажу что-либо строить, она просто останется никому не нужной. Тем более, сумма моей благодарности и так достаточно внушительная. Но вы должны понимать, что я не могу отдать их совершенно бесплатно. Любой труд должен быть оплачен а там были вложены серьезные деньги», ответил он. «Согласен. Судя по смете, за данную работу муниципалитет заплатил 25 тысяч кредитов, включая исследования несущей конструкции и проведение вскрытий мест монтажа причальных опор. Так что за труд им было заплачено полностью. Меня не поймут коллеги, если отдам проекты бесплатно». «Хорошо, 10 кредитов – это не бесплатно», ответил я. Чиновник от моих слов даже покраснел от возмущения. Но в результате торга с ним мне удалось договориться на 500 кредитов, что в принципе считай даром. Посмотрев на громого младшего, я увидел, как тот еле заметно кивнул. Значит, я все делаю правильно. Еще раз все взвесив, изучив еще раз договор, я согласился оформить покупку данной секции. Что удивительно, ждать мне не пришлось. Так как деньги за корабль мне передали на обезличенном чипе еще днем, Мы отправились в муниципалитет и прямо там оформили все юридические бумаги. При этом мне тут же в качестве бонуса выдали новое свидетельство жителя станции Эбикор второй категории и выдали допуск закрытой сети станции. Правда, ко всему прочему, мне насчитали еще разных налогов и пошлин, почти на 20 тысяч кредитов, но это на весь год. Теперь мне придется только оплачивать коммунальные услуги и в течение двух месяцев провести замену броневых листов снаружи станции. Сразу после этого я рассчитался с чиновником и юристом. Расставшись с чиновником, мы зашли в соседнюю секцию, где располагалась служба безопасности станции. Там Громов-старший выдал мне пропуска моего сектора, которые будут работать даже при объявлении тревоги и доступ к закрытым линиям, взяв с меня предварительно несколько подписок о неразглашении. При этом он пытался подсунуть мне документ на сотрудничество с СБ, но я отказался его подписывать, так как некоторые формулировки там были довольно расплывчатые. И вообще, сам договор выглядел очень сомнительно. А потому, что настаивать я не стал, я понял, что поступил правильно. Пока мы говорили, Громов-младший организовал перевозку моего имущества из трюма корабля на мой склад. Поэтому, закончив все формальности, мы отправились с ним принимать и размещать груз. После чего, опечатав помещение, я быстро установил несколько камер и подключил их к своему интеркому. Расставаться с Громовым-младшим я сразу не стал и попросил его еще немного задержаться. И еще немного проконсультировать меня. Вернувшись в ресторанчик и сделав заказ, я спросил, что вы скажете по моим арендаторам? Наемники, довольно странные ребята, заказы берут нечасто, в темных делишках незамеченные, стараются серьезно проверять клиентов перед заключением контрактов. Честно сказать, работы для них тут немного. И почему они задержались именно на этой станции, мне непонятно. Возможно, вы сможете это выяснить. Если там будет что-то слишком уж криминальное, то советую сообщить моему отцу. Арендодатель отвечает за своих арендаторов. Хочу вас также похвалить. У вас явно есть коммерческая хватка. Вы блестяще провели переговоры. Мне даже не пришлось вмешиваться. Что могу сказать про ремонтную мастерскую? Тут тоже загадка. Она появилась на станции 3 года назад. За 4 месяца до того, как появились наемники. Она заключила долгосрочный договор на 5 лет аренды. И расторгать его очень невыгодно, как и договор с наемниками. Всех предыдущих арендаторов уже выселили перед продажей, а с этими возникли серьезные проблемы. Они, кстати, обратились ко мне по защите своих прав на аренду и сохранению ставки. Поэтому скажу сразу, законных поводов выселить их у вас нет. А неустойка при разрыве контракта будет очень внушительная. Но вы не переживайте. Если вам удастся построить внести причал, то вы за год окупите все вложения. Да, и еще, Попробуйте обратиться в архитектурное бюро, делавшее проект. По слухам, они делали проект не на полную перестройку части вашей секции с увеличением арендной площади, что в купе с причалом повысит ваши доходы. Вообще, могу поздравить вас с довольно выгодной покупкой. Поэтому готовьтесь вас могут попробовать на прочность местные элиты. Вы теперь можете с собой свободно носить оружие, но старайтесь слишком часто его не использовать. Так вот, про девушку. Она довольно замкнутая. На станцию она попала совершенно случайно. Ее корабль, на котором она летела, задержали в доках и арестовали вместе с ее грузом. Она потратила месяц на то, чтобы вызволить из ареста свой груз и при этом серьезно потратилась на юридические услуги. Я сам вел ее дело, И там был риск вообще потерять все, так как в деле были замешаны высокородные. При этом у меня создалось впечатление, что она знала о причинах ареста корабля. В итоге мы смогли вернуть только часть имущества, а потом ее начали преследовать неудачи. То обворуют ее склад, то внезапный пожар, то нападение с попыткой похищения. Но что удивительно, как только здесь появились наемники, все неприятности прекратились. Но за это время ее финансовое положение серьезно ухудшилось. Поэтому ей пришлось открыть мастерскую по ремонту техники. Знаний у нее в этом направлении достаточно и даже слишком. Но вот спрос на ремонт современной техники на нашей станции очень ограничен. Поэтому заказов у нее немного. Да и доступа с закрытым тендером у нее нет. А денег купить помещение у нее не имеется. Мой отец в свое время пытался выяснить подробности ее появления здесь. Но даже со своими связями ему это не удалось. Также отследить связь между Кэтрин и не удалось. И если они даже знакомы, то очень хорошо скрывают это. Рассказывал мне Громов, а голова у меня продолжала немного побаливать. Откровенность моих собеседников была явно связана с работой артефакта древних. Вот только частое его использование может в будущем навести моих собеседников на нечестную игру с моей стороны. У меня есть еще вопрос. Наверняка здесь на станции есть свой криминал, те же профсоюзы, о которых вы упоминали. Как правильно с ними договариваться? Просил я, понимая, что в ближайшее время мне придется с ними столкнуться. Тут нет однозначного ответа, и каждый решает вопрос по-своему. Кто-то платит, кто-то старается договориться на лучшие условия, кто-то отбивается до последнего, используя все доступные средства. От этого зависит, как к тебе будут относиться окружающие. Если взять во внимание происхождение, то могу сказать, что в будущем это тебе пригодится. Поэтому ты должен решить сам, кто ты – жертва, одиночка или хищник. Учти, когда ты попадешь в содружество, там будет в разы тяжелее, чем здесь. Если будет совсем хреново, можешь обратиться к моему отцу. Не самый удачный выход, но я знаю, он умеет улаживать такие моменты. Только после этого ты станешь платить всю жизнь, и не важно – Останешься ты здесь или переедешь в другое место. И не забудь, на этот лакомый кусок было очень много претендентов. Не знаю, почему Руф решился предложить тебе его, так как он предназначался другим людям. Поэтому сейчас сильные мира сего будут внимательно наблюдать за тобой и твоим поведением. Дашь слабину, и тебя растопчут и смешают с дерьмом, а возможно и дадут подышать вакуумом. Поэтому безоружным старайся не ходить. Можно, конечно, на первое время нанять охрану, только не больше пары человек. Так, чтобы с тобой было не больше одного человека. От шпаны спасет, а против местных это не защита. Здесь друг друга все знают и влезать в разборки не будут, но зато пришить тебе не дадут. Если честно, что-то я разоткровенничался, мне уже пора идти. Контракт между нами выполнен, как и обещал, скидка у тебя постоянная, будут вопросы, обращайся. Как решишь покинуть станцию и отправиться в Содружество, предупреди за 20 дней, я подготовлю документы, сказал Громов-младший, вставая и выходя из ресторантика. Пока у меня было время, я занялся анализом, куда же я влез и надо ли мне это все. Почему бы мне не жить спокойной жизнью? Но тут же дал сам себе ответ. Времени отсиживаться у меня нет. И если я не научусь улаживать проблемы здесь, то и в Содружество мне лучше не лезть. Первым делом я дал объявление о сдаче в аренду пары небольших ангаров, реконструкция, которые не затронет. Заодно определился с тем, что мне нужно в первое время, а это оружие и охранные системы. Залез в местную сеть и начал искать ближайшие ко мне оружейные магазины, которые удовлетворяют моим требованиям. Отсев два ближайших, я остановил свой выбор на оружейном салоне Шульца. Там был и тир, где можно пристрелять оружие. Я они занимались установкой охранных систем и торговали охранными дроидами. Именно туда я и отправился, вызвав такси.